Аккорд в подарок так близко. Академия Тремия, корпус первых классов, в одной из комнат. «Клёли сегодня нет», — пустым голосом пробормотал Ома, осмотрев никем не занятую парту. Как и вчера, Клёли ставалась в медпункте Академии, её состояние было неизменно неудовлетворительным. «Но почему нет Анэйта?» Стрелки на стенных часов показывали, что уже наступило время классного часа. «Странно. Обычно Нейт приходит в школу раньше всех остальных парней. Он проспал. Нет, такое совсем не в его характере. Этот парнишка слишком добросовестный». Тихо пробормотал себе под нос Ома, когда золотоволосая девушка хлопнула его по плечу. «Если ты о Нейте, то он вчера получил небольшую травму, поэтому отдыхает. В медпункте. О, я совсем не спала, поэтому такая сонная». Мю особенно близка склели Клейли Нейтом, «А сейчас она почему-то уже с утра протирает глаза». «Подозрительно». «Травма? Вчера что-то случилось?» «А кстати, я слышал, что директор Зая сегодня не вышел на работу из-за боли в пояснице». «Ничего особенного. Расслабьтесь». «А, не могу больше. Я сегодня посплю на занятиях, а потом возьму кого-нибудь записи». Глубоко зевнув, сказала Ада. «На ней то тут, то там виднелись пластыри и бинты». Интересно, что же вчера случилось? Нет, сейчас есть более серьёзный вопрос. То есть на и Клюэль сейчас вместе в медпункте? Ома громко хлопнул по партии Какой же гад этот Нейт! Как я ему завидую! И главное же, он совсем не замечает своего особого положения! Парни заголосили все разом Повернувшись к ним, Ома энергично воскликнул. Ладно, оставьте это на меня. Как один из старост класса, я воспользуюсь своим положением и направлюсь проведать клю... Нет-нет, исполняя долг староста и представителя класса, я навещу на это в медпункте. Эй, какие грязные трюки, Ома! Мы тоже? Стойте, хватит, я всё понял. Не надо бросаться в меня ластиками! После уроков. В коридоре административного здания раздался топ от множества людей. Кстати, мы ведь не сможем войти... Мы ведь не сможем войти в медпункт все разом Всего во главе с Сомой проведать Нейта и Клюэль пришло почти 20 парней. В такой толпе даже здесь в коридоре поместиться было проблематично. Ома тихо вздохнула со словами «Ладно, я пошёл». Подошёл к двери медпункта. «Прошу прощения, я староста класса Нейта, Ома Тюннель». Староста энергично открыл дверь. На первый взгляд персонала медпункта нигде не было видно. «Может, на время вышли? Ну, так даже и лучше. В конце концов, наша цель...» Бесконечно отвратительные спящие лица на этой клюэль. Здарова, Найт, у нас есть к тебе разговор, крикнули парни, лихо врываясь в медпункт. Ты внафиге имеешь наглость оставаться здесь наедине с клюэль? Какая дерзость. Он уже начал произносить заранее заготовленную фразу, но вдруг потерял дар речи. То же самое случилось и с остальными парнями у него за спиной, потому что их сгольёда застыли на двух стоящих в углу комнаты кроватях. На одной из них лежала клюэль. Её спящее лицо было невероятно красивым. А на вторую с выражением абсолютной невинности мирно спал мальчик цвета ночи. Они не проснулись, несмотря на весь наш шум. Как же крепко они спят-то! На двух стоящих рядом кроватях спала замечательно ладившая друг с другом парочка. это мирная, фантастическая сцена как будто сошла со страниц сказки. «Это же...» «Э, ну...» Почесав голову, Ома развернулся к остальным. что уйдём?» Все они были поражены настолько мирными лицами спящих людей. «Согласен! Думаю, его можно простить, но только в этот раз!» Перебрасываясь подобными фразами, парни покинули медпункт. «Я же тебе говорила, всё будет в порядке, даже если ты не будешь вмешиваться». «Действительно, ты была совершенно права, Тинка». Из-за перегородки медпункта вдруг показалось лицо Ады. Она поняла, куда направляются парни после школы, и, разумеется, решила за ними проследить. «Вроде бы чисто, они уже ушли», — сказала Тинка, выбираясь из-за перегородки. «Я не из Академии и не знаю деталей, но, как понимаю, обычным ученикам в этот раз решено ничего не рассказывать». «Ага, но учителям директор вроде бы сообщил, а дедушка Руфа должен скоро передать вся моему отцу, верно?» О произошедшем должны были узнать только учителя Академии и члены Леминор. Ада, старейшина Руфа и директор пришли к решению, что лучше на время подержать пока недостаточно проверенную информацию, в том числе и о лазутчиках. «Да, он сообщит Ксинцу, а потом остальным из Ламинор. Правда, Солинарва уже узнал от меня большую часть деталей». «Ясно. И что сказала Солина?» «Только одно. Меня беспокоит Клюэль». Действительно, в нынешнем положении дел наиболее серьёзной проблемой было состояние здоровья Клюэль. Она иногда просыпалась, но ну, максимум на пару часов. Девушка непредсказуемо впадала в кому и непредсказуемо просыпалась. Даже сейчас за ней был необходим постоянный уход. «Слушай, Тинка, я же тебе рассказывал о том, как столкнулась Ксео, и о моём разговоре с ним». «Да, ты сказала, что то прозрачное призванное существо принадлежало именно ему». Старейшина Руфа должен был доложить членам Лиминоры об этом. А ещё и о том, что вместе с Ксео находится Арвир. Ада принялась вспоминать разговор. Ксео владел песнопениями пустоты... Затем серые песнопения Мишдера под влиянием какого-то катализатора превратились в лазутчиков. По словам Ксео, этот же катализатор находился внутри яиц. Ксео тогда сказал, «Как для песнопения цвета ночи настройщиком стала Ева, так и песнопением пустоты нужен свой настройщик. Сейчас истинного духа пустоты носит себе Клюэль». Настройка – это регулировка высоты и тона звучания музыкального инструмента. Если воспринять слова Ксео как можно более прямо, то песнопение пустоты, лежащие в основе всех песнопений, поддерживает истинный дух по имени Арморирис. И этого истинного духа хранит внутри себя Клюэль. Именно по этой причине он прибыл в Академию, а затем, чтобы защитить Клюэль от непосредственной опасности, указал нам на существование лазутчиков. его финальная цель неизвестна, но такой ход мысли я могу понять. Не знаю, насколько правильно я поняла Ксео, но, судя по его словам, Клюэль призвала внутрь своей души истинного духа. Внутрь своей души? Ага, и теперь истинный дух и Клюэль конфликтуют. Интересно, как это? Истинный дух должен повиноваться исполнившему песнопения. Но почему-то он противостоит сознанию Клюэль. Скорее всего, в этом и есть причины юношнего состояния. Нет, скорее всего, речь шла не только о Клюэль. Ксио сказал, что его цель – продолжение существования песнопений. Песнопения пустоты являются началом всех песнопений. Значит, если конфликт их истинного духа и Клюэль продолжится... то есть вероятность, что это серьёзно затронет и песнопение пустоты, и существующие пять цветов? «Если изъять этого истинного духа, Клюэль поправится?» – спросила Тинка. «Не знаю. Я поступила в эту школу и занимаюсь песнопениями меньше полугода. Но мне ещё в самом начале сказали, песнопения нужны для того, чтобы призывать желаемые вещи. Если желаемая вещь – это истинный дух, то действительно ли верное решение избавляться от него?» «Это же не что иное, как потерять чего-то очень важного, разве нет?» «Скорее всего, настоящее решение — это душа Клюэль». «В конце концов, состояние Клюэль стало совсем тяжёлым, верно?» «Нет, конечно же нет. Если дать ей отдохнуть...» «Тинка, ты даже мне будешь лгать?» Ада посмотрела в лицо знакомой. «Это не тот случай, когда надо отводить глаза. Скажи правду». На самом деле, у неё уже было предчувствие. Сама Ада не могла определить состояние Клюэль, Но поведение Тинки говорило обо всём. но «Ну же! Прошу тебя, Тинка!» Комнату оглашал только звук минутной стрелки часов. Вздохнув, Тинка сказала. «Истощение стало заметно сильней. Такими темпами наихудший сход не за горами». «Ясно. Наверное, об этом не стоит рассказывать Мио остальным. Это будет слишком тяжёлым ударом. Но вот если придётся... Нет, есть тот, кому обязательно нужно рассказать». Вне всяких сомнений, это самый близкий клюэль-человек. А кстати, малыш хорошо поработал. Ад откнула пальцем в щеку спящего мальчика. Да, когда я добралась до него, он сразу же потерял сознание. Однако всё же умудрился подержаться до моего прихода, хотя очень усталый был весь в синяках. По словам Тинки, Нейт в одиночку справился с лазутчиком, изгнав его обратной песней. Больше всего этому поразилась Ада. Как странно. Ведь ещё перед летними каникулами он был лишь застенчивым, постоянно ошибающимся ребёнком. Но у него была причина, почему он не мог оставаться таким. Очень важная причина, почему он должен был измениться. Эти двое встретились только перед летними каникулами, но всего за два с чем-то месяца стали ближе друг к другу, чем все остальные одноклассники, которые были вместе с начала года. Сколько же времени? Какая же плотность событий требуется, чтобы достичь таких отношений? Я думаю, что малыш всегда был ближе к Лель, чем кто-либо из нас. Я имею в виду не только то место, где он сейчас спит, а где-то в душе. В душе Клюэль, где идёт конфликт с духом беснопения пустоты. Поэтому, если кто и может спасти Клюэль, то это... Интересно, какие чувства испытывает женщина, когда её защищает мужчина? Ада медленно подняла голову и подошла к окну. Ветер поднялся. Короткие волосы девушки легонько качались от влетавшего в окно ветерка. Но и этот ветер обязательно когда-нибудь прекратится. Времени уже совсем не осталось. Сейчас нам остаётся только надеяться, что голос малыша достигнет Клюэль.